Ухер. Когда Джей исполнилась 18, родители заняли денег у дедушки Васи и подарили ей немецкий репортерский магнитофон с романтическим названием, который мы произносили как Ухер, хотя по-немецки это звучало скорее как Уэр. Она придумала целую историю, что немецкую фирму основал русский эмигрант, который использовал для названия старинное русское слово, которое значило «слушатель». Очень типичная для нее игра со словами. Про свою собаку, например, она говорила «Мой Татоша – ужасный лайнер». Эту способность видеть неожиданный смысл в словах, вещах и событиях, которую для простоты можно назвать талантом. Она сохранила даже в самые последние месяцы, когда ее сознание постепенно погружалось в хаос. Со своим слушателем она не расставалась и записывала все подряд когда писала диплом про детский фольклор, записывала детей. Это было еще до эпохи компакт-кассет, и пленки были намотаны на катушки или, употребим более профессиональный термин, на бобины. Много лет спустя, получив загадочную коробку, Шуша обнаружил в ней и бобины. Ухеры и другие профессиональные магнитофоны в Америке в то время уже не продавались хотя за бешеные деньги их можно было найти на специализированных сайтах. Однажды Шуши в дверь постучал тот Костелло из соседней квартиры. Чем тот занимался и на что жил, было непонятно, но с утра до вечера из его комнаты доносились звуки классической музыки. Вкусы у него были разнообразными – от полистрины до Шонберга. Каждый раз, поднявшись на лифте, Шуша останавливался у двери его квартиры и несколько минут слушал, когда они сталкивались у лифта, что было редко, потому что тот почти никогда не выходил из дома. Шуша обычно говорил ему что-нибудь вроде «Вчера получил большое удовольствие от последней части четвертой симфонии Малера». Худенький смуглый тот одетый в черную майку и обтягивающие джинсы, расплывался в детской улыбке. «Надеюсь, тебя не беспокоит моя музыка. Я всегда могу сделать потише». — Что ты, — отвечал Шуша, — делай погромче. На этот раз вид у Тодда был испуганный. — Прости, ради бога, что я тебя беспокою, — сказал он. — Ты что-нибудь понимаешь в электронике? — Что-то понимаю. Как-то в детстве собрал детекторный приемник. Можешь зайти на минутку, я абсолютно бестолочь в технике. Квартира студия тода представляла собой сочетание минимализма с гедонизмом. Почти все было белым. Стены, ковер на полу, копии стульев Татлина, шторы, книжные полки. Причем корешки книг тоже были белыми. Посредине стоял овальный обеденный стол, видимо, викторианской эпохи. Крышка стола была идеально отполирована, и на ней были разбросаны мужские носки очень ярких цветов. На стенах висели огромные черно-белые фотографии обнаженных мужских и женских тел, несколько напоминающей работы фотографа мэпл тропа Рядом с огромной «Калифорния кинг-сайз» белой кроватью стоял белый столик, а на нём стоял ухер, но не маленький репортерский, а студийный. Это был чёрный красавец, он стоял вертикально, на нём было куда больше кнопочек и стрелочек, чем на том старом УДЖЕЙ. Большие матовые алюминиевые бобины с крестообразно расположенными прорезями напоминали ветряные мельницы. И на каждой, хорошо знакомым Шуша шрифтом, было написано «ухер». Бобины крутились, но звука не было. Быстро заглянув за магнитофон, Шуша мгновенно понял, в чем проблема. Кабель, который шел в стереосистему, не был вставлен полностью. И тут в шуше проснулась несвойственная ему крестьянская хитрость. «А, «Я, конечно, попробую разобраться», – сказал он, – «но у меня тоже небольшая просьба». «Все, что ты хочешь», – ответствовал Тодд. «У меня есть несколько бобин со старыми семейными записями. Мне нужно переписать их на компакт-кассеты. Кассеты я принесу». «Господи», – воскликнул тот – «да это мелочи. Кассеты можешь не приносить, у меня их целый ящик, и я ими не пользуюсь» шуши сел на край кровати повозился для приличия несколько минут потом вдвинул на место кабель и комната наполнилась хоровым исполнением шубертовской айлегенахт через два дня тот постучал опять и со счастливой улыбкой вручил шушек коробку с бобинами и компакт кассетами Наплевав на ужин и необходимость рано вставать утром он отключил телефон и слушал всю ночь на одной кассете были хулиганские песенки исполняемые ангельскими детскими голосами на другой занудная лекция о маниакально депрессивном психозе потом он наткнулся на кассету где джей расспрашивает деда о его талмудическом прошлом